«И что мне с ней делать?» «Древка кач, сей второй Эдем, Моррис, царственный мой зад! Сотри ее!» — крикнула Колет. Семь. На Адмирал-драйв строили такие дома. Коллингвуд, Фробишер, Битти, Маунтбеттен, Родный и Хоккинс. Колет поначалу не впечатлилась. Участок представлял собой клычковатое поле, наполовину уже перекопанное. — Почему именно «Адмирал Драйв»? — спросила она у агента в фургончике. — Потому что все наши застройки посвящены морской тематике, — объяснила женщина. На ней был бедж с именем, ярко-оранжевый юбка и свитер, одета, как косиша в супермаркете. Ужасная форма, — поморщилась Колет разве темно синий неуместнее а то оранжевого будет прок сказала женщина как только стройка начнется оранжевый гораздо заметнее еще и каски придется носить грязи будет по колено как на поле боя коммерческий талант от бога подумала колет я это к тому добавила женщина что намного выгоднее покупать на этом этапе Коля взяла со стола пачку брошюр, выровняла и кинула в свою сумку. Я могу вам чем-то помочь? спросила женщина. Похоже, утрата рекламок расстроила ее. Сколько спалин вам нужно? Не знаю. Три. Тогда вот этот. Бить. Коля удивила манера женщины превращать утверждения вопросы. Должно быть, в Сурре так принято решила она, но прям как в Австралии. Она открыла брошюру, посвященную битте и поднесла к свету. «Это утвержденные размеры комнат, Сюзи?» «О, нет». «Это для общего сведения?» «То есть это сведения, но неверные?» «Это приблизительно?» «Значит, комнаты могут быть больше, чем написано?» «Вряд ли». «Но могут быть меньше?» «Некоторые уменьшения не исключено». «Знаете, мы не лилипуты». А что насчет домов с четырьмя спальнями? Мы можем объединить комнаты, например. На данном этапе, при условии, что строительные нормы позволяют, возможно, небольшая перепланировка, — ободрилась Сюзи. Но это, вероятно, повлечет дополнительные затраты? Вы заставите нас платить за стены, которых нет? Любые изменения в общем плане могут означать дополнительные затраты, — сообщила Сюзи, но отнюдь не обязательно. Может,. «Вам скорее заинтересоваться Фробишер? В нем обширная полезная площадь?» «Погодите минутку», — сказала Колет. «Погодите минутку, я схожу за подругой». Она выскочила из фургона и побежала по парковке к машине. Строители подняли флаг, чтобы украсить контору, и Эллисон наблюдала, как их эмблема полощется на ветру. Колет распахнула дверцу машины. Эл! погляди лучше сама». В Афробишере обширная полезная площадь. Так мне сказали. Элот стегнула ремень и вылезла наружу. Колени у нее затекли после короткого броска в сурри. Коляд сказала новостройке, это здорово. Но мне нужно время, чтобы все разведать. Я должна увидеть, что скрывается за краской и отделкой, за кирпичами и звездкой. Проверить землю, на которой мы будем жить, — это не просто жилище, это вложение денег. Надо извлечь максимальную прибыль. Надо думать о будущем. В конце концов, сказала она, — ты же не делаешь взносы в пенсионный фонд? — Не глупи, — возмутилась, Сел. — Как я могу выйти на пенсию? Она стояла и оглядывалась по сторонам. Она чувствовала, как земля трепещет от ужаса перед вторжением. Машины строители наготове. Их пасти покрыты коркой земли, они ждут утра понедельника. Насилие висит в воздухе подобно запаху взрывчатки. Птицы улетели, лисы покинули свои норы. Кости мышей и полевок перемешаны с грязью, и она чувствует, как мгновенно ломаются хрупкие шейки, как тельца превращаются в кашу из мяса и меха. Под ее ногами истеченные черви вертятся, извиваются и регенерируют. Она подняла взгляд на остатки поля. Участок обрамлен хвойными деревьями, словно отгорожен ширмой, ни за что не угадаешь что лежит за ними. Примерно посередине поясок молодых берез. В канаве бежит вода. По направлению к шоссе на Гилдфорд она видит живую изгородь и зарытого под ней недоношенного младенца она видит призрачных лошадей сбившихся в кучу в тени стены это никакое место не ни лучше и не хуже большинства других тебя что-то расстраивает живо спросила колет нет раньше здесь что-то было ничего просто деревня — Пойдем, фургон, поговоришь с Сюзи. Эл уловила запашок стоячей воды, канава и листы расширяющийся в пруд, в котором отражаются лица, глядящие на нее с небес. Насмешливо. Мертвые не поднимаются и не опускаются, так что, строго говоря, они не могут ни коситься на вас с верхушек деревьев, ни ворчать, ни метаться у вас под ногами, но они могут сделать вид если захотят она проследовала за колет и взобралась в фургон тонкие металлические ступеньки прогибались под ее весом и щелкая возвращались на место это моя подруга сообщила колет о привет поздоровалась сюзи лицо ее словно говорило мы не одобряем друзей на несколько минут она оставила их одних Она достала тряпку и принялась вытирать пыль с образцов ящиков и дверок буфета, двигая их туда-сюда по демонстрационному стенду со звуком, напоминающим скрежет гигантских зубных протезов. Она сдула пыль с образцов ковров, нашла пятно чего-то мерзкого на стопке линолеумных плиток, поплевала на него и поскребла ногти. — Как насчет кофе? — спросила Колет. — Мы сюда... «Не от нечего делать пришли?» «У некоторых хобби такое. Объезжают новостройки по воскресеньям. Сравнивают цены? С друзьями?» «С Гевином у меня до этого так и не дошло», — подумала Колет. Она попыталась представить, какой была бы их жизнь, если бы они собрались обзавестись детьми. Она бы спросила у него, какую кухню ты хочешь, а он бы ответил, смотря из чего выбирать». Она бы показала на образцы ящиков и двериц, а он бы спросил, разве они кухонные? А когда бы она ответила «да», он бы сказал «да любые». Но здесь Эллисон. Она изучает план Фробишера, ведет себя как нормальный покупатель. Сюзи отложила тряпку и, не оборачиваясь, медленно направилась к конторке. Эл подняла глаза. Он крошечный кол. С этими комнатами ничего не сделаешь. Собачьи конуры, а не комнаты. Она протянула листовку обратно женщине. — Нет, спасибо, — отрезала она. — У вас побольше ничего нет? Эл закатила глаза и сказала Колет. И вот так я всю жизнь, да?